Глава вторая. Только на работе, в светлом точно аквариум помещении Азии Мобайл, Костя вспомнил, точнее сообразил, что не ел несколько дней. Все некогда было. Сама мысль о еде вызывала рвотные позывы. Положа руку на сердце, любая мысль выбивала из колеи, но Костя отчего-то надеялся, что после еды ему станет легче. Хотя бы сил прибавится. «Марк». Костя собрался, отлепил язык, приклеившийся к небу точно кусок мыла. Возле Бруклина есть палатка, там шаурму продают. Марк весь превратился в слух, точно послушная собачка, готовая выполнять любые команды хозяина. — Купи мне... — Костя достал кошелек, Одну шаурму в сырном лаваше. Там бахтияр работает, он вкусную делает. Костя договорил и его передернуло. Он выдал Марку двести рублей, но все, мол, ступай. Марк ушел за шаурмой, не задав ни одного вопроса. Косте так нравилось отсутствие вопросов. Марк, этот татуированный престарелый неформал, летевший на крыльях любви и зыбится на Казантип, а приземлившийся в крохотном забытом богом уральском городке — Определенно, когда-то жил интересной и насыщенной химикатами жизнью, поэтому ничему не удивлялся, никогда ничего не спрашивал и никак не комментировал странное поведение своего самопровозглашенного по табелю «Все было по-прежнему» начальника. Он все понимал, этот Марк. Он всегда все понимал. Он просто смотрел, слушал, вникал, кивал дурно подстриженной башкой и все понимал. Ох, и нелегко ему было, наверное. Впрочем, шаурма от Бахтияра долгожданного облегчения не принесла. Костя спрятался в подсобке, где между стеллажами, заставленными коробками от телефонов, оранжевые коробки от Xiaomi, синие Samsung, белые iPhone, они лежали отдельно и регулярно пересчитывались, Стоял крохотный стол, большую часть которого занимала микроволновка. Даже чайник сиротливо угнездился на крыше микроволновки. Иногда, когда чайник и микроволновку включали одновременно, выбивала пробки, и весь первый этаж оставался без электричества. Впрочем, однажды выбило пробки в магазине, где торговали одеждой. Там кто-то умудрился одновременно включить в сеть утюг и зачем-то пылесос. Костя развернул вожделенную, будто запретное яблоко, шаурму и откусил кусочек, надеясь таким образом побороть тошноту. И едва он убрал шаурму от рта, как увидел нечто ужасное. Между листиков нашинкованной капусты роились огромные жирные черви. Они извивались, будто крохотные ужи, будто шевелящиеся живые спагетти будто щупальцами мини-ктулху. И было их много, ох, как много, как волос на голове арликина Костя невольно закричал и уронил шурму на стол. Шурма шмякнулась, а черви все продолжали свое дьявольское кручение-верчение. Костя понял, что если сейчас не сблюет и не выйдет на свежий воздух, в его сознании две эти опции как-то бесхитростно слились в одну, то попросту лопнет от отвращения, оставив после себя шматки недоумения и головной боли. Он пулей вылетел из подсобки, стремглав, вот и пригодилось это дурацкое слово, промчался через магазин, залитый ярким прозекторским светом, пересек галерею и выбежал на парковку. На парковке было душно, как в теплице. Невыносимо душно. Бетон словно плавился под подошвами. «Опять у меня жар», — раздраженно подумал Костя, которому надоело, что его температура меняется, будто курс доллара. «Блин, да я точно горю». Костя дотронулся тыльной стороной ладони долба. Лоб был не просто горячим, он был огненным, как пицца «Диабло», которую делали в забегаловке на Они туда халапенью добавляли в неимоверных количествах. А дальше началась самая сверхъестественная жуть. Костя наклонился было на дурный, чтобы его наконец-то вырвало, и уже пошли нужные спазмы. Но вот только вместо рвоты изо рта вылетали клубы дыма, как будто он был ламповым телевизором и неожиданно загорелся во время трансляции «Голубого огонька». «Ах, шайтан!» — думал Костя, пока, скрючившись на дурной, выблевывал из себя фрита. Наконец Костю отпустила, он победоносно выпрямился и машинально вытер рот. На ладони остались частички Гарри и пепла. Он достал из кармана джинсов пачку сигарет и зажигалку и встал прямо под огромной табличкой «Не курить». Желудок по-прежнему взрывался болезненными спазмами — Вверх по пищеводу, точно на лифте, двигался фантомный комок пищи. Во рту стоял омерзительный привкус червивой шаурмы. В голове шумело. Но Костя, несмотря на все внутриорганизменные метаморфозы, потихоньку точная экономика условной страны из Восточной Европы оживал. Курить на парковке было строго-настрого запрещено по технике безопасности – Но Костя, который тут едва ли не самовоспламенился, понял, что и без того наделал массу огнеопасных вещей, поэтому плюнул на запрет и возможный штраф от администрации. «Как же хреново!» — думал Костя, затягиваясь сигаретой. Его нутро будто разрезали перочиным ножиком, а внутренности заменили требухой. «Парацетамол!» — судорожно подумал Костя и аж подпрыгнул. «Точно, точно, точно! Забрежжил, внезапно забрежжил свет в конце дурацкого сверхъестественного тоннеля! Парацетамол!» На каком-то из форумов несчастный страдалец, кажется, из Петрозаводска писал, что его избавил от мучения обыкновенный парацетамол. Правда, наглотался он его в неимоверных количествах. В Костиной голове сам собой возник тупейший интернетовский заголовок. «Продал душу дьяволу? Поможет простой советский» и резко сделалось смешно. Костя выбросил окурок в железную урну и поторопился в аптеку, в голове прокручивая длинную форумную ветку, которую он читал вчера в ночи. Так вот, какой-то юный сатанист-любитель уже из Новосибирска добавил, что парацетамол лучше брать шипучий. Он действует быстрее, и достаточно растворить две таблетки. Костя купил парацетамол и поднялся до фудкорта, чтобы попросить у них стакан воды. Ноги были ватными, слушались с трудом и более того, будто бы жили своей жизнью. Голова гудела, как потревоженный улей. Кости налили стакан воды. Он бросил туда пару таблеток, и таблетки с жизнерадостным шипением начали исчезать. Как ни странно, полегчало. Организм мало-помалу пришел в состояние динамического равновесия. Прошла головная боль, прекратился шум в ушах, и даже вернулся аппетит. Костя зашел в перекресток, купил себе крохотное корыца Оливье и вернулся с этим корыцем в магазин. Там его ждал встревоженный Марк. Он, скорее всего, удивился, когда увидел Костю живым. Знаешь, Марк засмеялся, будто хотел задать неловкий вопрос и все никак не решался. Мне даже страшно представить, на каких таких рейвах ты отжигаешь. Костя перестал есть оливье, да так и застыл с пластиковым корыцем салата в одной руке и маленькой вилочкой в другой. Марк прищурил свои грустные глаза панды. «Я в молодости бывал на рейвах. Ох, что там творилось! Боже мой, боже мой! Славные были времена!» В голосе Марка звучала не просто грусть, в голосе Марка звучала скорбь. На Казантип каждое лето ездил, продолжал предаваться воспоминаниям Марк, ни одного не пропустил. А вот так свою молодость и проказантипил». «Какая тонкая метафора человеческого существования!» — жуя философски заметил Костя. «А ты бывал на Казантипе?» — строго спросил Марк. «Ни разу». — сознался Костя и потупил взор. «На нашествии один раз был, когда у них еще Балтика спонсором была». «Я это к чему все спрашиваю?» — выдержав небольшую паузу, поинтересовался Марк. В эту минуту в салон зашел мужчина в серой баллониевой куртке и начал смущенно разглядывать витрину с айфонами. На него, разумеется, никто не обратил внимания. «Ну?» — произнес Костя и швырнул пустое корытце из-под салата в мусорное ведро. «Ты явно где-то тусишь», — медленно выговаривая слова, сказал Марк. Костя в этот момент вылез из застойки и задвинул за собой высокий барный стул. Марк следил за его действиями, как завороженный и время от времени почесывал татуировки. «Обычно я тусуюсь в аду», — ответил ему Костя и решительным шагом направился к мужчине в серой куртке. Тот по-прежнему с вожделением разглядывал подсвеченную витрину с айфонами. «В аду?» — переспросил Марк, и его мутноватые глаза удивленно округлились. «Да, в аду. В самом настоящем аду» произнес Костя и обратился уже к скучающему мужчине в серой балоневой куртке. «Вам что-нибудь подсказать?»